у какой женщины был за всю ее жизнь только один возлюбленный. Эти римские князья, презираемые мной как граждане, обладают столькими преимуществами по сравнению со мною. Они должны быть очень привлекательны. если я уеду, она меня забудет, и я потеряю ее навсегда. Среди ночи. Ванина пришла к нему. Он поведал ей о напавшей на него перед тем нерешительности и о тех размышлениях, которым он вследствие своей любви к Ванине предавался по поводу великого слова «Родина». Ванина была очень счастлива. «Если ему во что бы то ни стало придется выбирать между Родиной и мною», твердила она себе, «он предпочтет меня». Часы на соседней церкви пробили три. Наступил момент прощания. Петро вырвался из объятий своей возлюбленной. Он уже спускался по маленькой лестнице, как вдруг Ванина с улыбкой сказала ему, удерживая слезы, «Если бы за тобой ухаживала бедная крестьянка, разве ты ничем не проявил бы своей признательности? Не пытался бы вознаградить ее? Будущее неизвестно. В пути... Ты будешь окружен врагами. Подари мне в знак признательности три дня, как если бы я была бедной женщиной, и чтобы вознаградить меня за мои заботы. Мисс Сирилли остался. Наконец он покинул Рим. С помощью паспорта, купленного в иностранном посольстве, он пробрался домой. Все очень обрадовались, так как думали, что его уже нет в живых. Друзья Миссерили хотели ознаменовать его благополучное возвращение убийством одного-двух карабинеров, так называются жандармы в Папской области. «Не будем без нужды убивать итальянца, умеющего владеть оружием», — сказал Сирили. «Наша родина не остров, как счастливая Англия, Ведь для того, чтобы сопротивляться вмешательству королей Европы, нам не хватает солдат. Некоторое время спустя миссерилий, преследуемый по пятам карабинерами, убил двоих выстрелами из пистолетов, подаренных ему Ваниной. За его голову назначили награду. Ванина не появлялась в романе». Мисси Рилли решил, что она его забыла. Его тщеславие было уязвлено, и он стал часто думать о разнице в общественном положении, ставившей преграду между ним и его возлюбленной. В минуту нежности и сожаления о минувшем счастье у него возникло намерение вернуться в Рим и посмотреть, что делает Ванина. Эта безумная мысль Уже готова было взять верх над тем, что он считал своим долгом, как вдруг однажды вечером колокол, расположенный в горах церкви, зазвонил Ангелюс, необычайным образом, так, словно что-то отвлекло внимание звонаря. То был сигнал сбора карбонарской венты, в которую вступил мистерили, вернувшись в романию. В ту же ночь все сошлись в заранее указанной хижине отшельников, в лесу. Оба отшельника, усыпленные опиумом, совершенно не заметили, какой цели послужила их келья. Сирили, пришедший в очень грустном расположении духа, узнал, что предводитель Венты арестован, и что его юношу, едва достигшего двадцатилетнего возраста, намерены выбрать главой Венты, которая насчитывала в своих рядах людей старше пятидесяти лет. принимавших участие в заговорах со времен похода Мюрата в 1815 году. Когда Пьетро оказали эту неожиданную честь, он почувствовал, что сердце его забилось сильнее. Как только он остался один, он решил не думать больше о молодой римлянке, которая его забыла, и посвятить все свои помыслы тому, чтобы освободить Италию от варваров. Два дня спустя Миссерили узнал из донесения о пребывающих и отъезжающих, представляемого ему как предводителю Венты, что Ванина Ванини приехала в свой замок Сан-Николо. Прочитав это имя, Миссерили ощутил скорее смущение, чем радость.